Он опять стал смотреть на крошечную фигурку. Только теперь ему в голову пришла простая мысль. «Это же мой сын! Часть моей жизни!» Он ощутил в себе необъятную любовь к этому живому кусочку плоти, к своему младенцу, который в одиночку борется за жизнь. В этом теплом стеклянном кубике у Джона возникло абсурдное желание крикнуть сквозь стекло, «Ты не один, сынок, я пришёл к тебе на помощь! Вот мои руки, они укрепят тебя, вот мои лёгкие, я буду дышать ими за тебя! Только не сдавайся, сынок, не сдавайся, у тебя всё впереди, мы так много сможем сделать вместе!» «Если только ты будешь жить, слушай меня и держись! Это я, твой отец, и я люблю тебя!» Он почувствовал, как сестра Уилдинг взяла его за руку. «Нам пора уходить», — мягко сказала она. Джон кивнул. Говорить он был не в силах. Потом он еще раз оглянулся назад и пошел следом за миссис Уилдинг. Люси Грейнджер постучала и вошла в кабинет Джо Пирсона. Старик сидел за столом. Дэвид Колман, перелистывающий какую-то папку в дальнем углу кабинета, поднял голову. — Я принесла новые снимки, — Вивьен Лоу Бартон, — сказала она. — И что они показали? С живым интересом отозвался Пирсон. Он отодвинул бумаги в сторону и встал. «Практически ничего!» Люси подошла к висевшему на стене неготоскопу. Мужчины последовали за ней. Колман щелкнул выключателем. И через пару секунд, мигая, вспыхнули люминесцентные лампы прибора. Люси и оба патологоанатома принялись рассматривать и сравнивать рентгенограммы. Как и доктор Белл люси показала область реактивного воспаления надкостницы после биопсии других изменений нет сказала она пирсон задумчиво подчесал пальцем подбородок и посмотрел на колмана кажется ваше деяние сработало возможно неопределенно ответил колман интересно подумал он что же станем теперь делать Но попробовать все же стоило. У Пирсона была привычка признавать чужие заслуги ворчливым тоном. Но в данном случае Колману показалось, что старик просто тянет время, преодолевая свою нерешительность. Теперь Пирсон обернулся к Люси. «Итак, рентгенологи предпочли выйти из игры», – произнес он с язвительной усмешкой. «Думаю, что можно выразиться и так», – спокойно ответила Грейнджер. «Предоставив мне, патологоанатому, сказать последнее слово?» «Да, Джо», – ответила Люси и застыла в ожидании. Наступившее молчание продлилось добрых десять секунд, прежде чем Пирсон уверенно произнес. «Мой диагноз. У твоей больной злокачественная опухоль». «Остеогенная саркома». Люси посмотрела ему в глаза. «Ты говоришь это с полной определенностью?» «С полной определенностью». В тоне анатома не было ни сомнений, ни колебаний. Он продолжил. «Я был уверен в этом с самого начала. А это, — он кивнул в сторону рентгенограмм, — только укрепило мою уверенность». «Хорошо», – Люси кивком подтвердила свое согласие. Она тут же принялась обдумывать свои следующие действия. «Когда ты будешь ее оперировать?» – буднично спросил Пирсон. «Думаю, что завтра утром». Люси собрала рентгенограммы и пошла к двери. Глядя на Колмана, она сказала, «Пойду сообщать Вивьен эту новость». И нахмурилась. «Как это тяжело». Когда дверь за Люси закрылась, Пирсон повернулся к Олману. «Кто-то должен был принять это решение», – начал он с необычным дружелюбием. «Я не стал спрашивать ваше мнение, потому что не мог допустить разговоров о сомнениях. В этом случае Люси могла бы сказать о них девочке и ее родители, а они наверняка решили бы повременить с операцией». И их нельзя было бы в этом винить, ибо такова природа человека. Он помолчал, потом добавил. «Думаю, мне не надо говорить вам, что означает такая задержка при остеогенной саркоме». Колман кивнул. Он не стал оспаривать право Пирсона принимать решение. «Как сказал старик, кто-то должен был сделать это» и взять на себя единоличную ответственность. Но все равно осталось неясным, нужна в действительности ампутация или нет. Вскрытие ампутированной конечности, конечно, покажет, есть ли злокачественная опухоль. Только обнаружение ошибки не принесет больной никакой пользы. Хирургия знает множество способов ампутации конечностей, но пока нет ни одного способа пришить ногу обратно. Дневной самолет из Берлингтона совершил посадку в аэропорту Ла Гуардиа в начале 5 -го. О'Доннелл взял такси и поехал в Манхэттен. Откинувшись на спинку сидения, он впервые за последние несколько дней по-настоящему расслабился. Он всегда старался расслабиться в Нью-Йоркском такси. Оличное движение в этом городе и манера езды его водителей когда-то неизменно приводили О'Доннелла в состояние нервного напряжения. Но потом он решил, что единственный правильный подход к этому – здоровый фатализм. Ты заранее смиряешься с тем, что произойдет катастрофа, а если она не произойдет, спокойно поздравляешь себя с невероятной удачей. Другой причиной желания расслабиться была громадная нагрузка, давившая его всю последнюю неделю, как в операционной, так в администрации. Чтобы выкроить четыре дня на поездку в Нью-Йорк, ему пришлось отдать массу дополнительных распоряжений и выполнить несколько внеплановых операций и два дня назад провести внеочередное собрание персонала клиники, на котором он, вооружившись полученными от Тамазели сведениями и расчетами, рассказал врачам о размерах пожертвований, которые надо будет будет внести в фонд строительства и расширение клинки. Как он и ожидал, эти предложения поначалу были встречены недовольным ропотом. Однако, как ни старался у отвлечься от окружающей его нью-йоркской действительности, он все же видел и царившую вокруг суету и зубчатую линию Манхэттенского горизонта и тусклое зеленое ограждение моста квинсбора и остров белфор с солидными и мрачными зданиями городских клиник находившиеся среди серого пролива и стривер Одонал думал, что с каждым новым приездом в Нью-Йорк кажется ему все более безоблачным, а и грязь в нем все более нестерпимыми. Но вот что удивительно, спустя короткое время все эти вещи становятся привычными и даже приятными. Город притягивал приезжих, с его недостатками мирились, как мириться с поношенной одеждой доброго старого друга. О, Донал усмехнулся и мысленно отругал себя за немедицинское мышление. Из-за такого отношения никто не следит за чистотой воздуха, уборкой и вывозом мусора. Сентиментальность, решил он, всегда на стороне противников прогресса. Такси съехало с моста и по 60 улице доехало до Мэдисон-авеню. Проскочила квартал и свернула на 59-ю. На 7-й авеню у Центрального парка они перестроились влево и через четыре квартала остановились возле отеля Парк Шаратун. О, Доннелл зарегистрировался, поднялся в номер, принял душ и переоделся. Потом он достал из сумки программу хирургического конгресса, удобного предлога для поездки в Нью-Йорк. Из всей программы его интересовало три доклада. Два об операциях на открытом сердце, а третий о протезировании артерий. Первый доклад запра... запланирован на завтра, на 11 утра, так что у него масса свободного времени. О, посмотрел на часы, было около семи. До встречи с Денис оставалось больше часа. Лифтом он спустился на первый этаж и заглянул в пирамиду. Было время коктейлей. И зал наполнялся публикой, собиравшейся на званые ужины и в театры. Люди в большинстве своем были приезжими. Метр до отель провел у Доннала к столику, и пока они шли через зал, Кент заметил, что на него с интересом смотрит сидевшая в одиночестве привлекательная женщина. Одоннелл был избалован женским вниманием, и в прошлом это имело бы продолжение. Но сегодня Одоннелл мысленно сказал «Незнакомке, прости, но у меня другие планы на сегодняшний вечер». Он заказал виски с содовой, и когда официант принёс выпивку, принялся медленно смаковать напиток, предаваясь праздным мыслям. Такие моменты были большой редкостью в Берлингтоне. Тем и хороша возможность уехать хотя бы на некоторое время. Такие отлучки обостряли чувство перспективы, давали возможность осознать, что многие вещи, казавшиеся дома, чрезвычайно важными – сущие пустяки. Он огляделся. Зал был уже забит. Официанты сновали между столами, разнося напитки, которые без устали смешивали три бармена. Несколько компаний, покончив с коктейлями, вышли из бара. Интересно, подумала Донал. Эти люди, мужчина и девушка, сидевшие за соседним столиком, и четверо приятелей, только что покинувшие заведение, слышали когда-нибудь о клинике трех графств? А если слышали, интересовало ли их то, что там делается? Сам-то он с недавних пор чувствовал, что дела клиники становятся для него воздухом, без которого он не мог дышать. Не болезнь это? Хорошо ли это для его профессионализма? О'Доннелл никогда не доверял увлечённым и самоотверженным людям. Со временем они становятся одержимыми, а это подрывает способность к здравым суждениям. Не становится ли таким одержимым он сам? Взять, например, Джо Пирсона. В какой-то момент он, как главный хирург, пришёл к твёрдому убеждению, что клинике нужен второй патологоанатом. Но не слишком ли он был пристрастен к старику? Не преувеличивал ли допущенные им организационные недостатки? В каком отделении их нет? Не раздувал ли их значение? Ведь он даже хотел предложить персону идти. Не было ли поспешное суждение о старом враче симптомом нарушения способности к здравому мышлению? После всего этого Юстас Суэйн отчетливо дал понять, что пожертвует на клинику четверть миллиона долларов только в том случае, если Пирсон будет по-прежнему руководить отделением патологической анатомии. Сейчас О'Донал чувствовал, что Суэйн поступил более здраво, чем он сам поступал в отношении персона «При любом раскладе». Старый патологоанатом может еще очень многое сделать для клиники. Нельзя же, в конце концов, сбрасывать со счетов, накопленные за несколько десятилетий опыт. «Да», – подумала Дудул, – «умственные способности действительно улучшаются, когда уезжаешь из Берлингтона, даже если для спокойных размышлений не найти лучшего места, чем коктейль-бар». У столика остановился официант. «Закажете еще, сэр?» О покачал головой. «Нет, спасибо». Расплатившись, оставив чаевые и расписавшись под счетом, О встал. В половине восьмого он вышел из отеля. Времени было достаточно, и он прошел пешком по 55-й улице до 5-й авеню. Там остановил такси и поехал на окраину Нью-Йорка по адресу который дала ему Денис. Водитель остановил машину на 86-й возле серого каменного дома. Одону расплатился шофером и вошел в подъезд. В холле подъезда с ним уважительно поздоровался одетый в форму консьерж. Он спросил его имя, сверился со списком посетителей и сказал, «Миссис Кванс оставила записку, в которой просит вас подняться наверх, сэр». Он жестом указал на лифт. Лифтер, одетый в такую же форму, что и консьерж, объяснил, «Это пентхаус, двадцатый этаж». Я сейчас сообщу, миссис Кванц, что вы уже в лифте. Двери лифта бесшумно открылись. На двадцатом этаже Донн уступил в усланный толстым ковром обширный холл. На одной из стен, занимая ее почти целиком, висел гобелен с изображением охотничьей сцены. С противоположной стороны открылись двойные двери резного дуба, и из них вышел слуга. «Добрый вечер, сэр. Миссис Кванс попросила меня провести вас в гостиную. Она сейчас к вам выйдет». Вслед за слугой О'Доннелл прошел через второй холл и оказался в гостиной, которая была больше, чем все его жилье в Берлингтоне. Гостиная была выдержана в бежевых, коричневых и коралловых тонах. С обеих сторон диванов стояли красно-коричневые столики. Их глубокий насыщенный темный цвет очень удачно контрастировал со светлыми бежевыми стенами. Гостиная открывалась на выложенную плитами террасу, освещенную последними лучами заходящего солнца. «Не хотите ли что-нибудь выпить, сэр?» – спросил слуга. «Нет, спасибо», – ответила Доналл. «Я подожду, миссис Кванц». «Тебе не придется ждать», – послышался из холла. Это была Денис. Она шла к Доналлу, протягивая к нему руки – «Кент, дорогой, как я рада тебя видеть!» Мгновение усмотрел на нее, потом медленно произнес. «Я тоже», — искренне добавил. «До этого момента я даже не представлял, насколько...» Денис улыбнулась, приподнялась на цыпочки и легонько коснулась губами его щеки. Одонул испытал неудержимое желание обнять ее, но сдержался. Сейчас она была еще прекраснее, чем во время их предыдущей встречи в Берлингтоне». От лучистой улыбки у него кружилась голова и перехватывало дыхание. На Денис было короткое, расклешенное внизу, открытое вечернее платье из черного шелка, украшенное и сине-черными кружевами, оттенявшими белизну гладкой кожи. На поясе была красная роза. Она отпустила одну его руку, а за вторую повела на террасу. Слуга шел впереди, неся серебряный поднос со стаканами и шейкером. Поставив поднос, он бесшумно вышел. «Мартини уже смешан», — Денис вопросительно посмотрела на Удонула. «Или ты хочешь что-нибудь другое?» «Я очень люблю Мартини». Денис налила напиток в стаканы. Подавая один из них Удоналлу, она тепло ему улыбнулась. «Приветствую вас в Нью-Йорке! От лица комитета одного!» Удоналл пригубил коктейль, он был холодным и сухим. «Передайте мою благодарность комитету!» – шутливо сказал он. На мгновение взгляды встретились, потом Денис взяла гостя за руку и повела к балюстраде, которой заканчивалась терраса. «Как чувствует себя твой отец?» – спросила Дону. «Спасибо, хорошо». Он, конечно, твердолобый и упрямый консерватор, но здоровье у него отменное. «Иногда мне кажется, что он переживет всех нас». Помолчав, она сказала – Я очень его люблю. Они дошли до Блюстрады и остановились. На город опустились сумерки, теплые мягкие сумерки позднего лета. Нью-Йорк зажигал огни. Внизу двигался неудержимый плотный поток машин, мерцавших фарми. Из ровного гула автомобилей резко выделялся вой автобусных дизелей.